Такие же практические задачи ставились перед секретарём окружкома, а затем обкома комсомола Феченко. Они сводились к следующему: сохранение троцкистских кадров в комсомоле, развал и срыв политической работы, умышленное засорение комсомола классово чуждым элементам. Но это пока общие декларации. Что же он конкретно сделал, за что можно было бы его обвинять? Под нажимом следователя Феченко признаёт: "Я лично, будучи секретарём Новоград-Волынского окружкома комсомола, восстановил в его рядах всех исключённых низовыми организациями за троцкизм". Я сейчас вспоминаю восстановление в комсомоле жены арестованного троцкиста Фурмана, которого незва якомсомольская организация исключила из рядов ЛКСМУ. Жену арестованного троцкиста Малик, учитывая опыт с восстановлением Фурман, вообще не исключали из комсомола. И наконец, верх злодейства Феченко в Киеве, бюро ЦК ЛКСМУ При моём участии восстановила исключённую из комсомола группу научных работников Украинской академии наук, протаскивавших в своих литературных работах контрреволюционные установки. Больше никаких конкретных фактов вины Феченко в деле нет. Фурман, Малик и научные работники Академии наук УССР по делу не допрошены. По последнему факту нет данных. Когда было указанное Фещенко заседание бюро ЦК ЛКСМ, был ли он там, даже если он там и присутствовал, то ведь решение принимал не он один. Дубинин по данному делу не допрашивался, очной ставки Фещенко с ним не было. Судя по протоколу, Фещенко склонял к троцкизму других лиц, при участии Андреева, бывшего секретаря ЦК ЛКСМ, Андреев запросил упомянуть фамилию Сталина в газетном материале, посвящённом открытию Харьковского дворца пионеров. Я откровенно с Андреевым по вопросам организации Традкийской никогда не разговаривал, однако мне было ясно, что он осведомлён обо мне как об участнике организации. Фещенко далее признаёт, что он вовлёк контрреволюционную организацию Монзенко, бывшего секретаря Красноармейского РК ЛКСМУ, какого города или области не указано, и Фролова, бывшего заведующего отделом политучёбы Новоград-Волынского окружкома ЛКСМУ. Чем они конкретно занимались, какую враждебную деятельность вели, об этом в деле нет ни слова этих лиц по делу не допрашивали. При составлении обвинительного заключения следствие сделало ещё один подлог. Оно не смогло доказать, что Фещенко участвовал в террористических актах, но это не помешало следователю обвинить Фещенко в том, что он состоял не в просто троцкистской, а в террористической организации. Зачем это нужно было НКВД? Ведь расстрелять Фещенко можно было из-за те преступления, в которых его заставили признаться. Ларчик открывается просто. В соответствии с постановлением ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года дела о террористических организациях и террористических актах слушались без участия сторон. Не допускались кассационные обжалования приговоров И подачи ходатайств о помиловании, а приговор к высшей мере наказания приводился в исполнение немедленно по вынесении приговора. Итак, Феченко обвинили в том, что он являлся участником контрреволюционной, троцкистской, террористической организации, осуществившей 1 декабря 1934 года злодейское убийство товарища Кирова и подготавливавшей в последующие годы террористические акты против руководителей партии и правительства. Фантастика. Но это же было в реальной жизни. Дело по обвинению Фещенко было рассмотрено в закрытом заседании выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 4 сентября 1937 года. Протокол судебного заседания представляет стандартный бланк. В нём указано, что подсудимый виновным себя признаёт, полностью подтверждает свои показания. Данное на предварительном следствии и заявляет, что дополнить их ему нечем. Суд скорый, приговор неправый.